Глава 1. Бессмертный дядьushka. Аригат. Богу Даши бросил брелок с ключами от своего бумерана, столик и скинул ботинки, уже хотел снять куртку, но вдруг чувство беспокойства просигнализировало об опасности. Не двигайся, а то голубо прострелил. Вдруг придил мужик, который только что вышел из комнаты и держал в руке пистолет. "Стою, не двигаюсь, даже дышу через раз", спокойно ответил Арегат и отметил для себя, что у мужика под расстёгнутой курткой костюм. Конечно, не такой дорогой, как был на нём, но тоже не из дешёвых. Плюс накрученный глушитель на стволе и на руках перчатки. А значит, это не простые гопники-домошники забрались в дом. Ещё двоих он почувствовал через стенку. Медленно подняли руки ладонями вперёд, потребовал незваный гость. "Как скажешь", всё тем же спокойным тоном ответила Регат и подняла руки. Он мог спокойно вырубить всех троих без каких-либо последствий для себя, но сначала надо было выяснить, кто послал этих быков и что им вообще нужно. Бохудача сканировала мысленно ставившего на него пистолет, но в них пока не было ответов. Медленно, без резких движений, проходив к комнату, потребовал визитёр. В его эмоциональном фоне ауры Аригат видел, что тот готов нажать на курок, поэтому медленно проходя мимо, сказал: "Не психуй и обороты сбавь, а то движок в голове перегреешь и польнёшь ненароком". Как я определил Боха, в комнате находились ещё двое, причём точно в такой же одежде и тоже с пистолетами в руках. Один из них схватил его за руку, и Орегат, взглянув на явно слабоумного громилу взглядом, обещающим ему очень мучительную смерть, сквозь зубы процодил: "Дарочил к своё бери, а то обе вырву. Не буду ими по выходным в гольф играть, твоими же яйцами". и присаживаясь на диван, спросил: "Кто вас послал?" Причём ответ ему был не нужен, просто он направлял их мысли в нужном направлении. "Отдай браслет, и мы просто уйдём", ответил тот же мужик, что в коридоре тыкал в него стволом. Из их мыслей Бог уже знал, что перед ним бывший опер, а на данный момент начальник безопасности крупного банкира Лебедева, которому Он не захотел продать древний артефакт в виде браслета с двумя драгоценными камнями на нём. Это очень дорогую безделушку работы гномов нашли чёрные копатели и исследователи древних захоронений на юге России. Но вот только они не знали, что артефакту больше миллиона лет, и продали регату всего за 15.000 евро. хотя настоящие ценители древности, те, кто был в курсе, что в этом мире существовало не одна цивилизация и не только человеческой расы, готовы были заплатить за браслет пару миллионов, а то и больше. Лебедев очень хотел его купить, но Ригат ему не продал, не только потому, что тот был человеком с гнильцой, но и потому, что у него банально не хватило денег, и нашёлся другой покупатель. И вот этот говнюк решил прислать трёх мордоворотов с пуколками, которые должны были навести жути на владельца браслета, изъять драгоценность и его самого пустить в расход. А вот место его проживания вычислили очень банально, запиленговав телефон и проверив места, которые наиболее часто посещал Оригат, приставив глушитель к голове бога, преданный пёсик банкира начал терять терпение. Я же где прослет, или каждые 2 минуты я буду простреливать тебе по одной конечности. У меня есть другое предложение. У вас есть 5 минут, чтобы убраться из моего дома, и тогда я оставлю вам ваши жалкие жизни и даже не буду ругаться за то, что в обуви топтались по моему ковру. Игнорируя угрозы, Ригад дал шанс этим трём недоумкам. Ты под кайфом, что ли? Что ты несёшь? Ещё сильнее начал нервничать он. Лебедев, рано или поздно тебя закопают в лесочке. Ты слишком много знаешь про его делишки. А дома тебя ждёт жена Вика и дощаня, а ты делаешь всё, чтобы больше их никогда не увидеть. Бог озвучил информацию, которую вытащил из головы бывшего опере, ещё раз предоставив ему последний шанс на светлое будущее. Глава безопасности банкира сначала опешил от того, что этот человек столько знает про него и его семью, а потом воспринял это как угрозу и в готовности выстрелить прорычал: "Где браслет?" Нарегата резко схватил своего несостоявшегося убийцу за запястье, вскочил, подтянул к себе, со спины зажал горло в акте И направил его руку с зажатым пистолетом на одного из коллег, и главный охранник Лебедева рефлекторно нажал на курок. Когда один из его бойцов рухнул, Бессмертный снова направил его руку с пистолетом на второго его подчинённого. Но тот, не задумываясь, защищаясь, машинально начал стрелять первым. Несколько чихов глушителя, тело, зажатое в руках бога, дёрнулось, обмякло и упало на пол. А последний биса дилетант даже не понял, как орегат оказался рядом, зато боковым зрением заметил летящий кулак в висок и отрубился. Надеется, что дураки поумнеют, самая опасная форма оптимизма, вслух высказался бессмертный и отвернул ногой пистолет, который отлетел под тумбу с широким телевизором. В этот момент в кармане завибрировал телефон. Звук мелодии, который сильно раздражал Орегат, никогда не включал. Он посмотрел на экран. Это звонила варгана, дочь Илвуса и Виолы, но в этом мире её знали под именем Варвара или просто Варя. Привет, ЖЖ. Соскучилась по любимому дядешке или деньги опять кончились? С иронией ответил на звонок он. Андрей, кое-что случилось, и я не знаю, как тебе сказать. могильным голосом заинтриговала она. Когда достигла половой зрелости, пошевелила регата ногой, повернул голову безчувственного тела единственного выжившего гостя, проверяя, не пришёл ли тот в себя. Ни своих родителей, ни своего имени данного при рождении, ни настоящего имени Арегата и то, что он Бог Вари не знала. Для неё он был родным дядей, но правда ей предстояло узнать уже совсем скоро. Андрей её убила Влада, сообщила она. Какого Влада? опешила Регат. Своего парня, пояснила Варя. Ты где? Ничего не делай, никому не звони, я через час приеду. Тот же сменив тон, попросил или скорее приказал Бог. Я дома и уже позвонила в полицию, я растерялась. сообщила его племянница и даже по голосу чувствовалось, что она на грани истерики. Регату хватило 5 секунд, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение. Делай всё, что скажет полиция. Не спорь ни с кем и не провоцируй. Подписывай любые бумаги, которые я тебе вытащу, независимо от обстоятельств. Я поняла, ответила Варя. В трубке послышался дверной звонок, видимо, прибыли менты, и она отключилась. Бессмертный убрал телефон в карман куртки, которую так и не успел снять, и вслух произнёс: "Загостились мы в этом мире. Пора возвращаться". Вдруг он снова почувствовал вибрацию, снова достал телефон, посмотрел на экран и ответил: "Артём", говорит коротко и по делу. "Андрей Сергеевич?" У подъезда авария, нездоровая движуха, две полицейские машины и скорая. Я в курсе. Кморы сообщил Бог. Она грохнула своего парня-дегенерата. Воспользуйся своей левой псивой и узнай, в какое отделение её повезут. Больше от тебя ничего не требуется. Отпускай людей. Встретимся через полтора часа на нашем месте. Отбой. Ощученным при виде от чувства выжившего прихвостня банкира Орига схватил того за волосы и угрожающе, но тихим тоном потребовал: "Сейчас я включу камеру. А ты под запись подробно расскажешь правду. В ином случае я заберу у тебя здоровье, совсем заберу, и будешь остаток жизни под себя гадить". "Какую правду?" испуганно спросил тот. "Про твоего хозяина, банкира" Расскажешь, когда и зачем он послал вас в этот дом? Думаешь, соврать хоть в мелочи, я тебе глаз выдавлю. Полне серьёзно пообещал Регаты, выполнил бы свою угрозу без угрозении совести. Можек понял, что этот человек, который по словам Лебедева должен был испачкать штаны только от вида слова, в совершенно противоположности готов убивать не задумываясь, поэтому рассказал всё, что знал. А когда Регат убрал телефон, тот, цепляясь за жизнь, начал оправдываться. Слушай, я тут вообще не причём. Не убивай меня. У меня семья, и жена скоро родит. Прости, так получилось. Бог простит. А я не могу, ответил бессмертный Сэм, про себя усмехнулся своей шутке. Сейчас я вызову ментов, и ты дашь против Лебедева показания. Если меня не послушаешь, то я приду к твоей жене, если не ошибаюсь, её зовут Кристина, убью её и твоего неродившегося ребёнка. Кстати, я даже знаю, что вы вчера делали УЗИ, и у вас будет мальчик. Вот теперь Байцау, блюдушного банкира, пробрало до холода в кишках, а то, что этот человек выполнит своё обещание. Он не сомневался. Средь скомо это обыкновенный барыга с древностями был спокоен. Создавалось впечатление, что для него человек лишись жизни всё равно что зад почесать. Этот человек был больше не нужен. Аригат мог лишить его сознания одним прикосновением, но решил потешить своё самолюбие и вёл того в беспамятство мощным прямым ударом в лицо. Потом Бог прошёл в другую комнату, обставленную под спальню, и взмахом руки убрал наложенную иллюзию со стены. За которой находился довольно приличного размера несгораемый сейф с цифровым замком. Введя нужные цифры и открыв толстую дверцу, он вытащил объёмную сумку и с верхней полки небрежно свалил в неё всю наличность в виде тугих пачек, перетянутых тонкими резинками. Покрутив в руках браслет, за которым и охотился банкир, аригат решил, что теперь это безделушка для него бесполезна, и положил артефакт обратно в сейф. Вызвав полицию, назабив обувкой и взяв со столика ключи от машины, он вышел на улицу, последний раз обернулся и хмыкнул. Этот дом был его комфортной клеткой в этом мире, но больше он сюда возвращаться не собирался. От элитного коттеджного посёлка Вретено до Питера дорога занимала минут 40, и по городу до места встречи с Артёмом ещё минут 20-30. Аригат мог сократить время до нескольких секунд, воспользовавшись порталом. Но, во-первых, хоть и небольшая, но была вероятность привлечь к себе внимание местного бога. Открытие портала это колоссальный выброс магической энергии. А во-вторых, бог удачи хотел ещё раз прокатиться на своём бумере последней модели. Очень ему нравилась эта машина, да и оставлять её было глупо. Минти рано или поздно сообразив, что хозяин уже не объявится, естественно, её присвоит. И вот, держа руль, сдерживая себя, чтобы не воспользоваться всей мощностью двигателя и не вдавить педаль газа в пол, аригат перед уходом из этого мира невольно вспомнил все 12 лет пребывания здесь. Понятие цикл Бог уже давно твык применять. В день, когда Варгани исполнилось 5 лет, они вдвоём за руку вышли из портала в мире, который боги называли Синяя планета, а местные звали планета Земля. Бог удачи заранее выбрал Питер как место, в котором они осядут. Во-первых, ему подсказывала интуиция, что так хотел бы мироздание, потому что до переноса в мир спящего бога в тело отца Варгани илуса Также Евгений был родом из этого города, а во-вторых, Орегат сразу решил поселиться в одном из крупнейнейших городов России. Просибать в глуши и маяться от скуки было не в его стиле. А славяне, как нация, ему нравились. Было у него с ними что-то общее, скорее всего, дух авантюризма. Ещё перед уходом из мира, который теперь поменял название на мир падшего бога, Бог, что тя занял у Илвуса пару десятков имперских золотых монет, которые сразу продал в Питере и снял дорогую квартиру со всем комфортом, к которому привык. Занималую сумму купил полностью легальные документы. Себе взял вымышленное имя Мор Андрей Сергеевич, а в органе созвучная Мор Варвара Евгеньевна. То есть, не ломая голову вместо фамилии Взял приставку клана вампиров Илвуса и Виолы, чтобы Вари потом не пришлось привыкать к приставке к её имени. Она, как и остальные в этом мире, думали, что он её дядя. Поначалу он даже не знал, что ему делать со своей малолетней племянницей, в каком направлении взращивание её как ребёнка двигаться. Через пару дней всё-таки признав тот факт, что в воспитании детей он разбирается как кенгуру в квантовой физике. Регат решил нанять профессиональную няню. Отказав восьми претенденткам на эту роль, наконец, девятую он одобрил. Умение читать мысли смертных и нужные наводящие вопросы давали возможность узнать о человеке практически всё, и женщина ему понравилась. Звали её Мария Васильевна. Её почтенный возраст чуть за 50, многолетний опыт работы не только воспитателем, но и учителем младших классов. И навыки последних 3 лет работы ни они сыграли свою роль. Плюс Бог не увидел в ней агрессии и жажды наживы. Она занялась обучением и воспитанием варвары, а Ригард, чтобы не страдать бездельем и для улучшения их финансового положения, решил заняться поиском и перепродажей артефактов древности. С его возможностями, как бог, он быстро достиг успеха в этом деле. Тем более, что удача была его вторым именем. Хоть и заниматься бизнесом для него тоже было дело непривычным, но всё же лучше, чем находиться в роли бессмертного няньки. Когда Регат и тогда ещё Варгана уходили из мира падшего бога, Бессмертный пообещал её родителям, что сделает из неё хорошего воина, и как только малявке исполнилось 6 лет, он сам начал потихоньку обучать её. найти учителей, достойно владеющих оружием средневекового мира, и которые бы взялись за обучение ребёнка, ему никак не удавалось. Но выручил случай. В одном из городов Греции, куда Бог прибыл с целью посетить одного из стоянок археологов, чтобы попробовать выкупить найденные ими артефакты, Орегат стал свидетелем разборки местных отморозков и странного человека, сильно отличающегося от местных не только чертами лица, но и повадками. А странным он ему показался потому, что в течение 5 секунд прямо на оживлённой улице тот смог голыми руками обезвредить 6 человек, вооружённых огнестрельным оружием, причём троих из них со смертельным исходом. Это только в кино главный герой, имея в руке Одно зубачистко укладывает мёртвыми вооружённых до зубов злодеев пачками. А в реальной жизни даже обученный человек с голым задом против пары стволов может получить лишь несколько лишних дырок. И тогда Регат машинально взглянул на Ауру, этого необычного бойца и сильно удивился. Это был высший вампир. Бессмертный решил его выследить, но Клыкастый заметил слежку и пошёл в отрыв. Тогда Аригат его парализовал, повесил на него свою метку и отпустил. Вампир даже не осознал, что случилось. До тех пор, пока спустя двое суток ночью через портал к нему не заявился в гости бог везения. Как оказалось, клыкастик заочно знал Аригата и не раз молился ему, прося удачи и благословения ещё будучи в своём мире. который бессмертный из-за наличия на той планете множества пустыни с песком сероватым оттенком, называли миром серых пустошей. Вампиру было больше 200 лет, и звали его Волким, но тот больше предпочитал своё необычное прозвище Ёж, которое он заработал уже путешествуя в этом мире за его привычку скрытно таскать с собой большое множество мелкого колюще-режущего оружия. История его перемещения в этот мир, где вампиров знали лишь по преданиям и легендам, оказалась допростоты банальной. 16 лет назад Волким разошёлся во мнении со своими сородичами, и те решили от него избавиться. И будучи загнанным, как дикий зверь, он воспользовался артефактом, активирующим портал, который ему достался как семейная реликвия. От отца к сыну. Вампиры не знали, куда ведёт вход и виде черного окна, поэтому не решались им воспользоваться, но у Волкима не было выбора. Выкинуло его в Испании, и надо сказать, что плукастый беженец не растерялся и даже поначалу незнание местных диалектов не помешало ему стать профессиональным киллером. Кроме как убивать, все его остальные навыки этому миру были не нужны. И надо сказать, что Клакасты по Достоинству оценил комфорт проживания в высокотехнологичном мире и в средневековье возвращаться не собирался. Аригат предложил Волкину переезд в Россию, и до достижения совершеннолетия Вари стать её учителем по боевым искусствам. Вампир не задумываясь согласился. Отказать одному из сильнейших богов было бы самой большой глупостью, которую мог совершить вампир. А может, для него было честью встать наставником родственницы самого бога удачи. Арегат вложил в голову вампира все языковые наречия, которые знал сам. Купил огромное помещение в Питере, и Волкий уже сам сделал из него тренировочный зал, а несколько бытовых помещений обустроил под свои нужды и для проживания там же. С этого момента и началась серьёзная боевая подготовка Варвары, когда ей было всего 8 лет. Через какое-то время Бог и вампир сдружились. В тренировочном бою Йош так ни разу не смог победить Бога, и обычно такие редкие встречи между ними заканчивались попойкой со всеми вытекающими. Через пару лет после перемещения Оригат привык к имени Варвара, хотя её это имя сильно раздражало. К 10 годам Варя начала показывать характер. Всё чаще начала спорить с ней. Они хотя относились к ней как к родной бабушке, вообще не с регатом могла грознуться, а когда понимала, что наказание неотвратимо, то меняла тактику, и лила ручьём слёзы, пытаясь вызвать к себе жалость. А когда через год в школе одному однокласснику сломала нос, а другому руку, Бессмертный дядешка понял, что проблемы только начинаются. Но учитывая, чья она дочь по крови и внучка по энергетической составляющей ауры, он следовал ожидать, что непростой характер даст о себе знать. И после этого случая Ригат иногда называл её ЖЖА. Ему нравилось, как она бесилась, реагируя на это прозвище. Учёба в Варе давалась легко, и заслугою её развитого интеллекта Оригат приписывал себе, мол, не могут его потомки быть тупыми идиотами. А вот взрывной характер точь-в-точь -точь передался от мамочки. Валькирия также легко выходила из себя и когда не могла совладать с эмоциями, то лупила всех подряд, кому не повезло оказаться рядом. А многие вообще не пережили взрывного нрава вампирши. Зато тренировки Варя очень любила. Она испытывала нездоровый интерес ко всему острому, чем можно потыкать в человека или отрезать ему конечности, желательно вместе с головой. И это она переняла не только от мамочки, но и от папочки. Илву с момента её рождения тоже увлёкся оружием и различными способами убийства разумных. И ёж не жалел хрупкую на вид родственницу бога и выбивала из неё всё дурь. которого у неё хватало сбытком. Аригат знал, что все полученные навыки убийцы, которые ёж за 9 лет развил в ней до уровня рефлекса, рано или поздно дадут о себе знать. И вот сегодня она отправила за грань своего парня. Тот был полным дегенератом, который уже давно бросил школу, работать не хотел, подворовывал по-мелкому и жил за счёт Вари. Вернее за счёт денег, которые ей давал её дядя. А учитывая, что в доме Регата тоже осталось два трупа, он принял решение этой ночью рассказать ей всю правду о её происхождении и вместе уйти через портал в мир падшего бога раньше намеченного срока. До совершеннолетия Варвария оставалось 8 месяцев. На учитывая последние обстоятельства, Бог решил, что мироздание само подталкивает его к такому решению. А вот только надо было вытащить племянницу из Кутузковской. Но убивать отряд никого не собирался. У него было много других способов воздействовать на разумных. Бог вспомнил тех двоих, что ушли за грань в его доме. Но тут его совесть была чиста. Он на курок не нажимал, они сами друг друга перестреляли. Оригат ещё помнил, как мироздание наказало Таранта за убийство смертных в разных мирах, и судьба князя Ночи до сих пор зависела от того, что прикажет ему сделать Варвара. А она девочка настроения и сборной фантазии. Оригат припарковал машину и выключил фары. На улице уже стемнело, белые ночи в Питере давно закончились, и осень окончательно вступила в свои законные права. Дверь открылась, и в машину прыгнул Артём. "Вечер добрый, Андрей Сергеевич", поздоровался он, и зная не любой своего босса к вопросам замолчал, выжидая инструкции. С этим парнем, хотя парнем его уже было трудно назвать, сейчас Артёму было уже 33 года, они познакомились случайно. Именно на этом месте, почти в центре Питера, 6 лет назад он на своём стареньком Форде откнулся в бумер аригата хотя в то время у бога была машина моделью попроще бог сначала хотел открутить виновнику дтп уши и подарить ему же на память но просканировав мысли парня остылы даже дал ему работу и шанс на безбедное будущее а дело было в том что артём недавно потерял работу Личная жизнь не клеилась, на него давили кредиторы за два займа в банках, ну и ещё пару десятков вытекающих мелких неприятностей. Но при этом у него была мечта открыть своё дело, смысл которого заключался в получении прибыли от богатеньких ревнивых супругов, которые хотели нанять слежку за своими неверными жёнами или мужьями. Артём в своих мечтах решил не браться за криминальные заказы, И не собирался обдирать и обманывать своих клиентов. Оригат давно продумывал подобрать команду для слежки и охраны Вари, которая, подрастая и подбираясь к подростковому возрасту, всем своим поведением давала понять, что проблемы у её дядишки только начинаются. Именно этим и занялся Артём. В течение 3 месяцев он подбирал себе команду. Многие харигат после личной встречи отсеивал, но с горем пополам парень справился и возглавил восемь человек, которые по очереди парами круглосуточно держали его полимяницу под наблюдением. По ночам дежурили у подъезда, днём у школы и так далее. Платил харигат щедро, деньги для него вообще мало имели значение, и все были довольны. Несколько раз наблюдатели ограждали Вариот неприятностями. Пара раз начистили рыльники случайным гопником, который решил познакомиться с симпатичной барышней. Несколько десятков раз изображали такси, чтобы Варя не садилась к подозрительным личностям. Даже были случаи, когда люди Артёма различными способами и даже подкупом помогали избежать задержания полицией после того, как она с друзьями хулиганила в общественных местах. При этом Варвара так и не поняла, что всё время за ней велась слежка. По крайней мере, Аригат так думал, а способность читать мысли использовал на племянницу лишь при крайней необходимости. Помимо этого, Артём часто выполнял личные поручения, касающиеся бизнеса Аригата, и он ценил его как личного помощника. Ты выяснил, в какой отдел её отвезли? Вместо приветствия спросила Ригат: 28-й отдел центрального района на улице Марата, ответил Артём. Опять свои дешёвые сигареты куришь? поморщившись, упрекнул подчиненного Боха и, открыв дверь, распорядился: Садись за руль, прокатимся. Артём пересел, завёл машину и поинтересовался: Куда едем? Руль к Ёжику взал, сообщил мнимый Андрей Сергеевич. И когда машина тронулась, минут через 5 строгим тоном начал разговор. Артём, следи за дорогой, слушай и не задавай вопросов. Сегодня наш последний день сотрудничества. И на его удивлённый взгляд достала спортивная банковскую карточку и, положив её на торпедо, продолжил. На счёте этой карты 560.000 евро. Из этих денег рассчитает моего имени своих парней, сумму сам определи. Ты меня ни разу не обманул, поэтому я тебе доверяю. Оставшиеся деньги твои. Тачка тоже твоя. Документы на машину и мои документы в бардачке, включая паспорт. Мне они больше не нужны. Там же пин-код от карты, так что переоформишь без моего участия. И ещё. Покапавшись в сумке, Богдан достал какие-то бумаги и объяснил: "Это документы на мой дом в Репино и на Варину квартиру. Я знаю, что ты давно копишь на загородный дом, так что это всё теперь твоё". Я не понимаю, Андрей Сергеевич, а как же вы Нарушив запрет задавать вопросы, не справился с эмоциями Артём. Никто не дарит такие подарки просто так. Я не приму всё это. Ригардто очень не хотел объясняться и вздохнул. Артём, я и Варя сегодня, что-то он запнулся, подбирая нужное слово. Уезжаем очень далеко и больше сюда не вернёмся. Там, куда мы отправимся, у нас всё есть. Оставить наследство мне некому, а ты честно отработал свой кусок хлеба и считаешь, что я выплатил тебе премию. Машина остановилась за углом ближайшего дома находился вход в зал вампира. И Артём в растерянности уставился на регата, а тот достал телефон и сообщил ещё одну новость. Помнишь банкира Лебедева? Получив кивок, продолжил мысль. Сегодня этот Боров подослал ко мне в дом трёх вооружённых быков. Двое из них не заходили раскаиться, и вдруг умерли там же, а третий обещал дать показания на банкира. Если он вдруг откажется, напомни ему моё обещание, касающееся его жены Кристины. Сделай так, чтобы видео попало в нужные руки. На этом всё, закончила Регат и, взяв с заднего сиденья сумку, открыл двери. Андрей Сергеевич, кто вы на самом деле? Задал Артём вопрос, который давно не давал ему покоя. Я много лет на вас работаю, и, мягко говоря, вы очень странный человек. Если я расскажу, ты всё равно не поверишь. Хотя, почему бы тебе и не узнать правду? Вдруг передумал Регат. Я один из языческих высших богов, а конкретно бог везения, со смешкой ответил он, и в доказательство своих слов в его глазах промелькнул яркий свет. Удач тебе, парень. Захлопнув дверь, пожелал: "Бог и благословив", того скрылся за углом дома. Артём ещё час сидел в машине со всеми документами на машину и недвижимость в руках, пытаясь осознать произошедшее. Ну сегодня закончим. Макеты мечей сложите в коробку. Следующее занятие послезавтра в это же время. Заметив оригата с сумкой на плече в дверях зала, распорядился вампир в адрес трёх своих учеников, которые были младше Вари года натрия. "Ёж, а я не знал, что ты кроме Вари ещё подростков тренируешь", удивился оригат и подколол. "Готовишь себе в помощники пару убийц?" И проведя по нему взглядом сверху вниз, усмехнулся про себя. Коротко стриженный вампир в темном спортивном костюме был похож на отмороженного бандоса. Хотя, возможно, такое впечатление складывалось потому, что бессмертный знал, что у того руки по локоть в крови невинных. "Да какой там?" отмахнулся вампир. "Это так, лишний заработок. Обучаю пацанов за себя постоять, а то сейчас не поймёшь. Мужики стали как бабы". Весьwidetilde целое поколение молодёжи профукали. Постоять за себя с мещами в руках, теперь на игры на аудиоса бог. Знаю я, какой у тебя левый заработок и как ты иногда заказы на убийство берёшь. Высший вампирству шивался, ведь перед ним был один из богов. Хоть они и сдружились, но мало ли, что в голову взбредёт высшей сущности и пробубнил поднос. Художника обидеть каждый может. Ага, тебя обидешь. Да ладно, не мнись как школьница перед оргией. Я ж тебе не мамка, чтобы нотации читать. Хлопнув вампира по плечу, Ригац сгладил напряжённый момент шуткой на тот же добавил. Смотри, а то местные менты тебя рано или поздно вычислят. Не напугай им ежа голой жопой, отшутился он. Кстати, твоя племянница дьявол в ангельском обличье. Сменил тему Ёш. На последней тренировке она меня уделывала на клинках. Я еле сдержался, чтобы не перейти в ускорение и не задать ей трёпку. Сейчас без ускорений я бы не рискнул выйти с ней один на один в бой на смерть. Арегат не стал комментировать. Прошёл через зал в неприметную дверь, за которой было три комнаты. Это была импровизированная квартира вампира. И начал на стол из сумки выкладывать пачки денег. Ёж почесал затылок и поинтересовался: "Это что? Здесь примерно 1700 долларов, но деньги в разной валюте. Помню твою нелюбовь к банковским картам, чтобы не оставлять следов, поэтому принёс нал. Это твои премиальные. Волким, мы сегодня с Варей уходим в другой мир. Ошеломил вампира бог. Там этими бумажками можно подтереться". Что-то случилось? азадачно спросил вампир. Ничего особенного, не считая пары жмуриков у меня дома и то, что ЖЖА грохнула своего парня, с сарказмом ответил Бог. Но это не главная причина. Всё равно меньше, чем через год мы бы покинули этот мир. Удивлён, что Варя раньше никого за грань не отправила. Я чувствую в ней силу, но она как будто спит. Видимо, инстинкты начали брать своё. Поделился наблюдениями Йош. Я хочу забрать оружие и снаряжение Вари. Кстати, мы отправляемся в мир, похожий на твой. Не хочешь с нами? предложила Регат. Не, не-не, выставив ладони вперёд, категорично продемонстрировал, что он не согласен. Я ни за что не променяю удобный унитаз с тёплым полом на дырку с мухами в сарае. Хватит с меня это дикое средневековье. Он гляди, какую вещь я купил. Бог посмотрел себе за спину, куда откнул пальцем вампиры и ныкнул. На стене висел здоровенный телевизор по бокам с высокими колонками, по сути это был мини-кинотеатр. Тем более я уверен, что ты со своей племяшкой обязательно найдёте приключения на свои задницы. А мне ещё пожить хочется. Привёл ещё один Аргумент Волким потом открыл ключом металлический ящик высотой в человеческий рост и достал два клинка, один из которых был намного короче. Потом перевесь под них, следом вытащил чёрный лук, сделанный на заказ из специального пластика, ну и пара десятков обычных стрел. Оригат сложил всё в сумку, вызвал по сотовому такси и, протянув руку для рукопожатия, сообщил, что пора прощаться. Её скрепко, пожалуй, донь Богой напустовал. Передай Ворику, чтобы не забывал прокрывать левый бок. При атаке она очень часто слишком высоко поднимает малый коленок. Да и ты, орегат, поменьше глупости делай, а то я тебя знаю. Когда переборщишь, свискарёон сам хуже любого подростка. Боху дачи улыбнуса. Я не в том возрасте, чтобы неосознанно делать глупости. Я в том возрасте, когда их делают осознанно и с удовольствием. Береги себя волким и не забывай мне молиться. Может, ещё свидимся. На этом они расстались. Один из сильнейших высших богов надеялся, что уже этой ночью передаст в органу родителям, и на этом его миссия будет завершена. Но он ещё не подозревал, насколько глубоко заблуждается. У мироздания на ригате и на варгане были свои планы.